То формирует характер? Характер состоит в том, чтобы как в большом, так и в малом последовательно проводить то, на что чувствуешь себя способным. Иоганн Гёте. Это очень важная тема. Если мы определим, что формирует характер, то сможем влиять на этот процесс, усиливая положительные качества и избавляясь от отрицательных. Некоторые считают, что важнее всего наследственный фактор, то есть гены родителей. Это не соответствует действительности. Характер формируется воспитанием и социальной средой. А от предков наследуются таланты и способности, которые могут передаваться в течение семи поколений, проявляясь в ком-то из детей, внуков или правнуков. Мы знаем, что дети богатых людей часто не проявляют тех качеств, которые помогли родителям добиться материального благосостояния. Это происходит именно потому, что характер не передается через гены. Он формируется образом жизни. Когда мне было 8 лет, мама отдала меня на воспитание наставнику. Он учил мудрости жизни. Тогда я многого не понимал в силу возраста, но сейчас пришел к тому, что сочетание советской школьной традиции и мудрости наставника было гармоничным и взаимнодополняющим. Анализируя свою жизнь и судьбы других людей, я нахожу этому подтверждение. Так сложились обстоятельства, что я не ходил в детский сад, у нас дома не было телевизора. Я помню, как просил маму купить его а она отказалась, объяснив, что он будет занимать слишком много моего времени. Сверстники смеялись надо мной. Мама не давала мне в детстве ни одной минуты свободного времени. Я всегда был чем-то занят. учёба в школе, выполнение домашних заданий, обучение у наставника, работа по дому и хозяйству. В моем классе было еще два ученика, которые учились, как и я, на отлично. Так мы и закончили среднюю школу, у меня в аттестате по всем предметам были пятерки, кроме русского языка, по которому мне поставили четверку. А когда у меня все-таки появлялось свободное время, я по совету наставника проводил его в библиотеке. За школьные годы я успел прочитать примерно треть того, что в ней было. Вместо физкультуры я читал, потому что мне хватало в качестве нагрузки работ по дому и хозяйству. После окончания школы я и двое моих одноклассников, также окончивших школу на «Отлично», поступили в вузы. Я поступил сразу в три. В Политехнический институт на инженерно-строительный факультет, в университет на юридический факультет, а также я стал студентом музыкальной академии. Но из-за отсутствия денег на учебу мне пришлось все бросить. Я вырос в состоятельной семье, но в тот трудный период мы все потеряли. Распад СССР. Обмен денег, гражданская война – все это сказалось негативно на нашем материальном положении. Можно было потерпеть и продолжить учебу, ведь я жил у родственников, но это был не тот путь и образ жизни, о котором я мечтал. Проучившись два месяца, я проанализировал ситуацию и решил бросить учебу. А два моих одноклассника продолжали учиться, один в высшей милицейской школе, а второй в медицинском институте. Было обидно видеть, как другие идут вперед, а я стою на месте. Даже те, кто в школе списывал у меня домашнюю работу, учились в высших учебных заведениях, а я ходил по улицам, думая, как бы немного заработать. Чтобы обеспечить себя, пришлось ходить по домам и продавать молоко, торговать фруктами и овощами, которые я привозил из пригорода Душанбе. А потом я принял решение стать успешным. Если рассуждать логически, получившие высшее образование одноклассники должны были добиться большего, чем я. У них были огромные возможности для карьерного роста. Но давайте сравним результаты за прошедшие 24 года. Окончивший высшую школу милиции, долгие годы работал в России грузчиком, а где он сейчас, я даже не знаю. Выпускник мединститута занимается сбором шкур мелкого и крупного рогатого скота. Мои достижения всем известны. Я пытаюсь понять, почему так получилось. Это ведь мои ровесники. Что же повлияло на них? Какое событие стало переломным в их жизни? Несколько лет назад я встретил одного из них на презентации моей книги. Тогда-то я и узнал, что он занимается шкурами. Представьте мое удивление. Дипломированный врач в такой неожиданной сфере. Я спросил его, куда же делись его таланты на что он ответил, что у него все нормально, есть хороший дом и машина. Я чуть не расплакался. Он мог стать великой личностью. «Не узнаю тебя! Ты загубил такой талант!» — воскликнул я. Второго я встретил в Москве и дал ему книгу «Самый богатые человека в Вавилоне», попросив прочитать ее семь раз. Я дал слово, что если он выполнит просьбу и расскажет при следующей встрече, о чем там написано, Я помогу ему построить успешный бизнес. Все-таки это мой одноклассник и хороший товарищ. Через некоторое время я снова встретился с ним и спросил, понравилась ли ему эта книга. Он ответил. Саид Мурот, ты такой наивный, веришь в сказки. Разве так можно разбогатеть? Эта книга, скорее всего, написана для детей. Я пытался объяснить. Знаешь, жизнь — сложная штука, у каждого своя сказка. Мы сами пишем ее, только у кого-то сказка про богатство, а у кого-то про бедность. Мне очень жаль, что ты так воспринимаешь эту книгу. Передо мной стоял абсолютно другой человек, вовсе не тот, кто бессонными ночами вместе со мной готовился поступать в ВУЗ, чтобы получить образование и стать успешным. Дорогой мой слушатель, жизнь — это выбор, В вашей жизни появится только то, что вы сами выберете. Будет жаль, если кому-то это станет очевидно только в конце, когда ничего уже не изменишь. Притча «Семена». Однажды женщине приснился сон, будто она попала в волшебный магазин, где продавались удивительные товары. «Добрый день! Какой чудесный магазин!» воскликнула она с радостью. «И вам хорошего дня», — ответил продавец. «А что у вас можно купить?» — спросила женщина. «У меня можно купить все», — прозвучал ответ. «В таком случае дайте мне, пожалуйста, здоровье, счастье, любви, успехов и много денег». Мужчина улыбнулся и ушел в подсобное помещение за товаром. Через некоторое время он вернулся с маленькой бумажной коробочкой. «И это все?» — воскликнула удивленная и разочарованная женщина. «Да, это все», — ответил продавец. А затем добавил. «Разве вы не знали, что у нас продаются только семена? А вырастить плоды предстоит вам, приложив труд и терпение. В готовом виде они нигде не продаются. Жизнь очень справедлива. Она всем дает шансы. Если у вас есть здоровье, это уже огромный ресурс и есть 24 часа в сутках, а время — это основной ресурс, необходимый для достижения цели. Есть способность думать и размышлять. Можно разработать стратегию и план, реализовать идею, создать что-то новое, изобрести, спроектировать, произвести продукт, который будет нужен людям. Все, что окружает нас в этом мире, создано такими же людьми бытовая техника, самолеты, лекарства, предметы быта и так далее. Способность думать дана каждому от рождения, только кто-то развивает ее путем размышлений, а кто-то нет. От того, на что вы потратите время, зависит, как будет развиваться ваша способность думать и анализировать. Так что у вас от рождения есть все способности, которые помогут вам стать богатым, а также есть ресурсы. А деньги, связи, кадры вы найдете сами, развивая способность думать. Жизнь — это выбор.